Терри прачит. Шмяк. Первое, что сделал так, он написал себя. Второе, что сделал так, он написал законы. Третье, что сделал так, он написал мир. Четвёртое, что сделал так, он написал пещеру. Пятое, что сделал так, он написал жиоду каменное яйцо. И в сумеречном чреве пещеры из жиоды вылупились братья. Первый брат пошел на свет и встал под открытым небом. Поэтому он вырос слишком высоким и стал первым человеком. Он не нашел законов и просветился. Второй брат пошел во мрак и встал под каменной кровлей. Поэтому он достиг нужного роста и стал первым гномом. Он нашел законы, которые написал так и погрузился во тьму. Но часть живой души так и осталась в разбитом каменном яйце и превратилась в первого тролля, который бродит по миру низванным и нежеланным, без души и без цели, не учась и не понимая, опасаясь и света и тьмы, он вечно ковыляет в полумраке, ничего не зная, ничего не постигая, ничего не творя и будучи ничем. Из книги так Гар, что написал так в переводе профессора УУУ Уайлблада издательства Незримого университета цена 8 антомпортских долларов В оригинале последний абзац цитаты, судя по всему, позднейшая интерполяция Тот, кого гора не сокрушить, тот, кого солнце не остановить, тот, кого молод не разбить, тот, кого огонь не устрашить. Тот, кого ум выше сердца, тот алмаз. Перевод троллей пиктограммы, вырезанной на куске базальта и найденной на нижнем уровне Антморпской паточной шахты, создан примерно 500 тысяч лет назад. Шмяк. Именно такой звук издала дубина, войдя с аппрекоснованием с черепом. Тело дёрнулось и рухнуло навзничь. Дело было сделано, неслышно, незримо. Идеальный финал, идеальное решение, идеальная история. Но как говорят гномы, там, где случаются неприятности, всегда ищи тролля. Тролль видел